Я, конечно, человек не пьющий, а если когда и выпью, то мало. Так, приличи ради, или славную компанию поддержать. Больше, как две бутылки, мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз только помню, в день своего бывшего ангела четверть выкушал. Это было молодые, крепкие годы, когда сердце в груди отчаянно билось, и в голове были разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давячас матом у меня, и даже, знаете ли, задрожал. У вас, говорит, полная, говорит, девальвация. Где, говорит, печень? Где, говорит, почки? Где, говорит, ваш пузырь для содержания всякой жидкости распознать нет никакой возможности? Очень, говорит, вы сносились с точки зрения медицины. Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Я думаю, сперва хорошему врачу скажу, Удостоверенность. Ну, врач никакой девальвации не нашел. Органы, говорит, у вас довольно в виде. Пузыри, говорит, вполне порядочные. И не протекает. Что касается сердца, говорит, так сердце, говорит, у вас отличное. Так же, говорит, на два пальца шире, чем надо. Вот, говорит, пить вы все-таки перестаньте. Иначе в один прекрасный момент... Смерть может приключиться. Ну, помирать мне, конечно, неохота. Я жить люблю. Я человек молодой. Мне в начале Непа 53 года стукало. Полный расцветий сил, здоровья. Сердце в груди широкое. Пузырь, головной не протекает. С таким пузырем жить, да радоваться. Надо думаю, в самом деле, пить бросить. Сел и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов пошел, конечно, в столовую обедать. Покушал суп, начал вареное мясо кушать. Охота выпить. За место, думаю, острых напитков выпью что-нибудь помягче. Там, нарзану или лимонаду зову. Я говорю который, говорю, мне тут порции подавал. Неси, говорю, куриная твоя голова лимонату. Приносит лимонад, конечно, на интеллигентном подносе, графини, наливаю в стопку. Пью эту стопку, чувствую, кажись, водка. Налил еще, И могу водка. Что за черт? Налил остатки. Самая настоящая водка. Неси, кричу, еще. Воду поперла. Приносит еще. Попробовал еще. И сомнений не осталось. Самое натуральное. После, когда расплачивался, замечание все-таки сделал. Я тебя лимонаду просил. А ты чего носишь, куриная твоя голова? Так что это... Отвечает за всегда лимоданным Вполне законное слово еще с прежних времен. А натурально, говорит, лимодату, извиняюсь, говорит, не держим потребителя. Давай, говорит, еще последнюю. Так и не бросим. Желание было горячее. Но обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.